Прошло около получаса, пока наконец явился фельдшер и милостиво соизволил допустить больную до приемного покоя. Жди, пока доктор придет. Отнесся к ней фельдшер и указал на деревянную скамью, на которой уже находились в полулежачем положении две больные: старуха вся обмотанная каким-то грязным и ветхим тряпьем и сидевшая без движения, при низкнув к стене головою. Да лет пятнадцати девочка, которая стонала и металась в горяччесной тоске. Обе были чрезвычайно трудны, обеем требовалась настоятельная и скорая помощь, и обе между тем уже около часа дожидались на жесткой скамье приемного покоя. Маша вознемога не опустилась между ними. Дай же что ли звонщику заплатить, недаром же катал тебя, обратился к ней вошедший подчасок. Та порылась у себя в кармане и подала ему единственную свою трехрублевку. Э, надо будет пойти разменять, сообщил солдат раздумчиво глядя на сигнацию. Сдачь получше я отдам там, кому следует. Но отдал ли он кому? Получил ли кто от него неизвестно, потому что Маша не добилась потом на этот счет никакого толку, так и канули куда-то ее последние деньги. Приемный покой глядел как-то мрачно и неприветливым. Маятник на стене monotонно тукал, доскрипело да гусиное перо под рукой у фельдшера, строчившего что-то в углу за черным столом. Одинокая свеча, горевшая перед ним весьма тускла, освещала эту комнату, а хриплые дыхания старухи да надрывающие душу стоны горячечной девочки сообщали этой комнате уныние и невыносимое. Но фельдшер давным-давно уже закалённый и окаменелый среди явлений подобного рода, казалось бы, ты не слыхал ни этих стонов, ни хрипоты. Он продолжал себе строчить самым равнодушным и спокойным образом, словно бы здесь не было ни одного живого существа. Пописал, пописал малую талику и вышел из комнаты. Трое больных остались одни, предоставленные самим себе. и все благому проведению. Прошло более полу часа, пока возвратился фельдшер, к которому через силу обратилась Маша, прося позвать доктора. Но «Ну, подождешь, невелика беда, какой важный кушинье, и почистить тебя ждут, случается, возразил на это фельдшер и без церемоний громким голосом крикнул в открытую дверь Семрюгин. Ходил ты чёрт за дежурным? Ходил, лениво махнув рукой, ответил служитель. Что ж он? Да всё там, у главного в карты дуются, сказал, пущая ожидать. Сходи, что ли, ещё раз. Что там сходи, ругаться ведь будет. Бегать-то только по посту 20 раз. Чего ему и в самом деле? Я бождут, не велика беда. Девочка пуще принялась в станать и метаться. Фельдшер, сложив руки в карманы и посвистывая что-то себе под нос, подошёл к ней фланёрской походкой, постоял, поглядел и не без песарской грации, круто повернувшись на каблуках, пошёл себе похаживать из угла в угол по комнате. И что же дьявола, хресторади, как ни с каких принимаешь их в больницу? поваркивал он сквозь зубы, на ходу с неудовольствием косясь на трёх женщин. Они ещё претензии свои заявляют. Где бы их начальство замилось благодарить, а они ещё на все претензии. И через 5 минут снова удалился куда-то из приёмного покоя. Прошло ещё добрых полчаса, в течение которых глухая тишина нарушалась только туканьем тяжёлого маятника и стоном девочки. Старушечьего хрипенья уже не было слышно. Сперва еще время от времени старуха это конвульсивно слабо подергивала плечами, а теперь сидела уже совсем без малейшего движения, только голова от стены отделилась и на грудь повисла. Доктора, бог ради, доктора, простонала Маша, едва фельдшер снова показался в дверях. Эка зелье какой, че пищишь-то? агрызся он на нее, проходя к своему столу. Будь за то благодарна, что в приемный покой впустил, а то бы и до сих пор у подъезда на дворе дожидалась. Молчи и знай, придет тебе доктор, когда время будет. И через несколько времени дежурный доктор действительно появился в комнате, весьма аппетитно зевая перед сном грядущим. Прежде всего подошел он к старухе, которая помещалась ближе всех от двери. Ну те что? – спросил он сильным немецким акцентом. Та не отвечала и не двигалась. Ну, отвечай, что те? – повторил он, толкнув ее рукой. Старуха от этого движения покачнулась и тихо навалилась на Машу. Это быстро отодвинулось в каком-то инстинктивном испуге. Вслед за тем старуха и совсем уже брякнулась головой об скамейку. Дай свеча. приказал доктор и при свете приподнял пальцем закрытый глаз её зашэм мёртве принималь зашэм с неудовольствием накинулся он на фельдшера да она ещё живая была ваш благородие оправдывался этот она должна полагать недавно ещё я и то не хотел принять её потому говорю всё равно помирающий человек а он мужчина какой-то выбросил её из саней и сам ускакал я не виноватс Гоктор ограничился тем, что сказал ему дурака и распорядился отнести труп в мертвецкую, да на завтра вскрытие назначить, и подошёл к девочке, которая металась в полнейшем беспомятесвии. Заглянув ей в синее лицо и пощупав пульс, он только весьма лаконически проговорил: "Тиф", и обратился к Маше, та, кое как передала ему, что чувствовала, туда же. Распорядился доктор и направился в свою дежурную комнату, где его ждали сладкие объятия Морфея. Одна из прислужниц в цикавом платье повела наверх Машу, поддерживая ее под руку, а другая вместе с фельдшером поволокла туда же тифозную девочку. Они именно волокли ее. Немножко в том роде, как обыкновенно полицейские волокут пьяных. Девочка металась и стонала, и бессильные ноги её колотились о ступени каменной лестницы. В палате, где предназначено было лежать двум вновь поступившим больным, стояли две свободные койки. Одна из них А просталась потому, что утром выписалась из больницы выздоровевшая пациентка. Другая, потому что часа четыре тому назад на ней умерла женщина, страдавшая сильными ожогами по всему телу, полученными ею во время ночного пожара в своей квартире. Гной и пасока из её ран текли на постельное бельё и просачивались сквозь него на скудный тюфяк, несмотря на клеёнчатые подстилки, которые до того были ветхие, что почти совсем пооблупливались и попрорывались. Бельё после покойницы ещё не было снято, и в эту самую кровать Предстояло теперь ложиться Маше, которая пришла в немалый ужас, когда прислужница отвернула до половины вытершееся от времени байковое одеяло. Как на это лечь? Невольно воскликнула Маша. А что ж такое? Хладнокровно возразила Седелка. Почему не лечь? Да ведь тут гной. А да гной это. Ну так что ж, белье сейчас переменим и от не беда. Да вы хоть бы тюфяк переменили, вступилась одна из больных с соседней койки. Как же после мёртвого человека так прямо и ложиться на то же место, господи помилуй? Что это вы делаете? Ты чего там лежишь, знай, коли Бог убил, огрызнулась на неё служанка. Не то ж как хочешь, мать моя, этого нельзя, продолжала больная. Эдак-то у вас и без смерти смерть. Запасные чай есть у Фикита. достано я ещё бегать по ночам к чёрту на кулички потом переменят некоторые из больных подняли довольно громкий ропот услышав который прибежала надзирательница поспешившая устроить себе начальственно грозную физиономию что за шум это что такое тише распорядилась она притопнув ногою надзирательница тоже была немка А немецкий элемент, сколько известно, есть элемент преобладающий как в администрации петербургских больниц, так и между петербургскими врачами. Служанка пожаловалась ей на больную, осмелевшуюся протестовать против цифика. А! Бунт, хорошо. Вот я буду завтра главный доктор жаловаться. Я вам дам бунт, хорошо. Хорошо же. грозила с Немка, мотая головой и расхаживая по комнате. Пока все были заняты этой сценой, служанка, раздевавшая почти бесчувственную девочку, обшарила её карманы и, нащупав на носовом платке маленький узелок, в котором были завязаны две-три серебряные монетки, поспешно сунула его к себе в карман, озираючись, чтобы кто-либо не подметил её ловкой эволюции. Несколько больных между тем продолжали свои громкие жалобы, стараясь обратить внимание надзирательницы на заражённый тюфяк из-под покоиницы. Что нас главным стращать, говорили они. Мы сами будем жаловаться, как попечители приедут, сами всё им расскажем. Немка походила-походила, подумала-подумала и сообразила, что в самом деле лучше будет приказать, чтобы принесли Маше свежий тюфяк. Ах, топ вас, дьяволы. Со злобой ворча про себя, отправилась служанка исправлять её приказание, ибо ей лень было идти в больничный цеих гаульс и тащить наверх свежие вещи. С невольным неприятным чувством легла Маша в постель, зная, что на этом самом месте, на этой самой кровати, за 4 часа до неё умерла в страшных мучениях женщина, а завтра ещё кто-нибудь умрёт. думалась ей в лихорадочном жару, а там, может быть, и я. Да, и я, и я принимала её дрожь при этой мрачной мысли, потому что и сама обстановка больничной палаты как нельзя более способствовала усилению подобного настроения. Тёплый и тяжкий воздух, насыщенный больными испарениями и запахом разных мазей в разных углах, То удушливый кашель, то глухие страдальческие стоны трудна больных, брезжущий слабый свет от единственной сальной свечи, вставленной в воду, которую наполнен длинный цилиндр жестяного подсвечника, стоящего на полу у печки, и весьма напоминающего собою те подсвечники, что обыкновенно ставят над покойниками, длинные халаты, словно саваны, болтающиеся на тощих фигурах, тихо бродящих по комнате вроде каких-то теней, шепотливый говор выздоравливающих и громкая перебранка двух пьяноватых служительниц, которую из соседнего коридора гулкое эхо разносит по смежным комнатам. вот какое с первого раза представилась эта больничная палата грустным глазам заболевшей Маши. Нельзя сказать, чтобы впечатление, навеянное такой обстановкой, заключало в себе что-либо светлое и успокоительное. Никто не посмел нужным осведомиться у Маши, ела ли она что сегодня, не надо б нали ей чего. Никто и первого медицинского пособия не дал ей в первые часы поступления ее под филантропическую кровлю общественной больницы. Да и кому было думать об этом? Дежурный врач, заигравшийся в карты у своего начальника, слишком хотел спать для того, чтобы ломать голову над изысканием каких-либо пособий, дежурному фельдшеру с надзирательницей, что за дело без доктора думать о таких вещах, тем более, когда он объявил, что хочет спать и просил не беспокоить себя желаний, которые необходимо надо исполнить, потому что Он состоит в слишком приятельских дружелюбных отношениях с главным доктором.